Глава вторая, в которой появляется много интересных мужчин. Русский инвалид, Санкт-Петербург. 2-е, 14-е, июля 1877 года. После заключения перемирия между Порто и Сербией Многие патриоты славянского дела, доблестные витязи земли русской, служившей добровольцами под водительством храброго генерала Черняева, устремились на зов царя-освободителя и, рискуя жизнью, пробираются через дикие горы и темные леса на болгарскую землю, дабы воссоединиться с православным воинством и завершить долгожданную победу свой святой ратный подвиг. До Варии смысл сказанного дошел не сразу. По инерции она сначала кивнула, потом покачала головой и лишь после этого остолбенела, разинула рот. Не удивляйтесь, скучным голосом промолвил странный крестьянин. То, что вы э, девица, видно сразу. Вон у вас прять из-под шапки вылезла. Это раз. Валя воровато подобрала предательский локон. То, что вы русская, тоже очевидно. Вздёрнутый нос великорусский рисунок скул, русые волосы и главное отсутствие загара. Это два. Насчёт жениха тоже просто порыбирайтесь тайком, стало быть по приватному интересу. А какой у девицы вашего возраста может быть приватный интерес в действующей армии? Только романтический. Это три. Теперь четыре. Тот усач, что привёл вас сюда, а потом исчез, ваш проводник И деньги, конечно, были спрятаны среди вещей. Глупо. Всё важное нужно держать при себе. Вас как зовут? Суворова Варя. Варвара Андреевна, испуганно прошептала Варя. Вы кто? Вы откуда? Яраст Петрович Фондорин, сербский волонтёр, возвращающийся с турецкого плена. Слава богу, а то уж Варя решила «Не галлюцинация ли, сербский волонтер, из турецкого плена?» Она почтительно взглянула на седые виски и, не удержавшись, спросила, да еще пальцем неделикатно показала. «Это вас там мучили, да?» Я читала про ужасы турецкого плена, и заикание, наверное, тоже от этого. И раз Петрович Фондорин насупился, ответил неохотно. И никто меня не мучил. С утра до вечера поили кофеем и разговаривали исключительно по-французски. Жил на положении гостя у Вединского каймакама. У кого? Не поняла Варя. А Ведин это город на румынской границе, а каймакам губернатор. Что же до да, до да, заикания, то это следствие давней контузии. Бежали, да? Завистью спросила она: "Пробираетесь в действующую армию, чтобы повоевать?" "Нет. Пов... Повоевал предостаточно." Должно быть, на лице Вари отразилось крайнее недоумение. Во всяком случае, волонтёр счёл нужным присовокупить: "Война, Варвара Андреевна, ужасная гадость. На ней не бывают ни правых, ни виноватых." А хорошие и плохие, есть с обеих сторон. Только хороших обычно убивают первыми. Зачем же вы тогда отправились добровольцем в Сербии? запальчево спросила она. Ведь вас никто не гнал из эгоистических соображений. Был болен, нуждался в лечении. Варя удивилась. А разве на войне лечат? Э-э да. Вид чужой боли позволяет легче переносить свою. Я попал на фронт за 2 недели до разгрома армии Чернеева. А потом ещё в Достыль набродился по горам, настрелялся, слава богу, кажется, ни в кого не попал. Ни то интересничит, ни то просто циник, с некоторым раздражением подумала Варя и езвительно заметила: "Ну и сидели бы у своего макама до конца войны, зачем был бежать?" А я не бежал. — Юсуф Паша меня отпустил. — А что же вас в Болгарию понесло? — Есть дело, — коротко ответил Фондорин. Вы со — Вы, собственно, куда направлялись? — В Царевице, в штаб главнокомандующего. А вы? — В Белу. По слухам, там ставка его в Величество. Волонтер помолчал, недовольно пошевелил тонкими бровями, вздохнул. — Ну, можно и к глав главнокомандующему. — Правда, — обрадовалась Варя. — Ой, — Давайте вместе, а? Я просто не знаю, что бы делала, если б вас не встретила. Пустяки. Велели бы хозяину отвести вас в расположение ближайшей русской части. Да и дело с концом. Велела бы хозяину корчмы? бызливо спросила Варя. Это не корчма, а механа. Пускай механа, но деревня ведь мусульманская. Мусульманская. Так они выдали бы меня турком. Не хочу вас обижать, Варвара Андреевна, но для турок Вы не представляете ни малейшего интереса. А вот от вашего жениха хозяину непременно была бы награда. «Я уже лучше с вами», — взмолилась Варя. «Ну, пожалуйста». «У меня одна кляча, причем полудохлая. На такую вдвоем не сядешь. Денег три куруша. За вино и сыр расплатиться хватит, но не более. Нужна еще лошадь или хотя бы осел. А это по меньшей мере сотня». Варян новый знакомый замолчал и что-то прикидывая, оглянулся на игроков в кости, снова тяжко вздохнул. Посидите тут. Он медленно подошёл к играющим, минут 5 стоял возле стола, наблюдая, потом сказал что-то такое, Варя не слышала, от чего все разом перестали кидать кости и обернулись к нему. Фондорин показал на Варю, и она заёрзла на скамье под устремлённым на неё взглядами. Потом грянул дружный хохот явно скабрёзный и для Вари оскорбительный, но Фондорин и не подумал заступиться за честь дамы. Вместо этого он пожал руку какому-то усатому толстяку и уселся на скамью. Прочие дали ему место, а вокруг стола сразу же собралась кучка любопытствующих. И так волонтёр, кажется, затеял игру. Но на какие деньги, на три куруша? Долго же ему придётся играть, чтобы выиграть лошадь. Варя забеспокоилась, сообразив, что доверилась человеку, которого совсем не знает. Выглядит странно, странно говорит, странно поступает. С другой стороны, разве у нее есть выбор? В толпе зевак зашумели. Это кинул кость толстяк. Потом рассыпчато застучало еще раз, и стены дрогнули от дружного вопля. — Два на десять, — спокойно объявил Фондорин и встал. — А где Магара-то? Тостяк тоже вскочил, схватил волонтёра за рукав и быстро заговорил что-то отчаянно пуче глаза. Он всё повторял: "А что ведь знаешь? А что ведь знаешь?" Фандорин выслушал и решительно кивнул, но проигравшего его покладистость почему-то не устроила. Он заорал громче прежнего, замахал руками. Фандорин снова кивнул, ещё решительнее. И тут Варя вспомнила про болгарский парадокс: когда киваешь, это значит нет. Тогда неудачник вознамерился перейти от слов к действиям. Он широко размахнулся, и зеваки шарахнулись в сторону. Однако ираст Петрович не шелохнулся, лишь его правая рука как бы ненароком нырнула в карман. Жест был почти неприметный, но на толстяка подействовал магически. Он разом сник, всхлипнул и буркнул что-то жалкое. На сей раз Фандорин помотал головой, бросил оказавшемуся тут же хозяину пару монет и направился к выходу. На Варю он даже не взглянул, но она в приглашении не нуждалась. Сорвалась с места и моментально оказалась рядом со своим спасителем. «Второй от края!» Сосредоточенно прищурился Рас Петрович, останавливаясь на крыльце. Варя проследила за направлением его взгляда и увидела у Коновизи целую шеренгу лошадей, ослов и мулов, мирно хрупующих сена. "Вон он, ваш буцефал", показал волонтёр на буровый шачка. "Не козист, зато падать невысоко". "Вы его что, выиграли?" сообразила Валя. Фандорин молчукивнул, отвязывая тощущуюся его кобылу. Он помог спутнице сесть в деревянное седло, довольно ловко запрыгнул на свою сивку, и они выехали на деревенскую улицу, ярко освещённую полуденным солнцем. От далеко до Царевиц, спросила Варя, трясясь в такт мелким шашкам своего магната Ухова транспортного средства. Если не заплутаем, к ночи доберёмся. Величественно ответил сверху всадник. Совсем отуречелся в плену, сердито подумала Варя. Мог бы даму на лошадь посадить. Типичный мужской нарциссизм. Павлин, селезень. Только бы перед серой уточкой покрасоваться. И так бог знает, на кого похожи, а тут еще изображай Санчо Пансу при рыцаре печального образа. «А что у вас в кармане?» — вспомнила она. «Пистолет, да?» — Фондорин удивился. «В каком кармане?» «А, в кармане. К сожалению, ничего. Ну а вдруг он не испугался бы?» «С тем, кто не испугался бы, я бы не сел играть». «Но как же вы смогли выиграть осла с одного раза?» По любопытству Ловаря. Неужто тот человек поставила осла против трёх курушей? Нет, конечно. А на что же вы играли? На вас, невозмутимо ответил Фондорин. Девушка против осла это выгодная ставка. Вы уж простите великодушно, Варвара Андреевна, но другого выхода не было. Простить? Варя так качнулось в седле, что едва не съехала настрану. А, если бы вы проиграли. У меня Варвара Андреевна есть одно странное свойство. Я терпеть не могу азартных игр, но когда приходится играть, неизменно выигрываю. Le caprice de la fortune. Я и свободу у Вединского по ши в нарды выиграл. Варя не знала, что сказать на это легкомысленное заявление и решила смертельно обидеться, поэтому дальше ехали молча. Варварское седло, орудие пытки, доставляло Варе массу неудобств, но она терпела, время от времени меняя центр тяжести. — Жестко, — спросил Фондорин, — хотите подложить мою куртку? Варя не ответила, потому что, во-первых, предложение показалось ей не вполне приличным, а, во-вторых, из принципа. Дорога долго петляла между невысоких лесистых холмов, потом спустилась на равнину. За всё время путником никто не встретился, и это начинало тревожить. Варя несколько раз искоса всглядывала на Фондорина, но тот чурбан сохранял полнейшую невозмутимость и больше вступать в разговор не пытался. Однако хорошо же она будет выглядеть, явившись в Царевице в таком наряде. Ну, Пети положим всё равно, ему хоть в мешковину нарядись, не заметят. Но ведь там штаб целое общество Заявишься я таким чучелом. Варя стёрнула шапку, провела рукой по волосам и совсем расстроилась. Волосы и так были не особенно, того тусклого машинного оттенка, который называют русым, да ещё от маскарада спутались, повисли космами. Последний раз вымыты 3-го дня в Бухаресте. Нет уж лучше в шапке. А зато наряд болгарскую крестьянину совсем неплох, практичен и по-своему эффектен. Шальвары чем-то напоминают знаменитые блумеры, в которых некогда ходили английские суфражистки, сражаясь с нелепыми и унизительными панталонами и нижними юбками. Если бы перехватить по талии широким алым поясом, как в похищении из сираля, прошлую осенью слушали с Петей в Мариинке, было бы даже живописно. Внезапно размышления Варвары Андреевны были прерваны самым бесцеремонным образом — Наклонившись, волонтёр схватил и шака по дусцы. Глупое животное резко остановилось, и Варя чуть не перелетела через ушастую башку. Вы что, с ума сошли? Теперь, чтобы не случилось, молчите, негромко и очень серьёзно сказал Фандорин, глядя куда-то вперёд. Варя подняла голову и увидела, что навстречу, окутанный облаком пыли, бесформенной толпой движется отряд всадников, пожалуй, человек 20. Видно было махнатой шапки, солнечные звёздочки ярко вспыхивали на пузырях с бруи оружия. Один из конников ехал впереди, и Варя разглядела зелёный лоскут, обмотанный вокруг папахи. "Это кто, башибузуки?" звонко спросила Варя, и голос её дрогнул. "Что же теперь будет? Мы пропали? Они нас убьют, если будете молчать врядли?" Как-то не очень уверенно ответил Фондорин, «Ваша неожиданная разговорчивость не кстати». Он совершенно перестал заикаться, и от этого Варя сделалась совсем не по себе. И Раст Петрович снова взял осла под узцы, отъехал на обочину и, нахлобучив Варе, шапку на самые глаза шепнул, «Смотрите под ноги, и не звука». Но она не удержалась, кинула из-под лобья взгляд на знаменитых головорезов, про которых второй год писали все газеты. Тот, что ехал впереди, — Наверное, бег был с рыжей бородой, в драном и грязном бишмете, но с серебряным оружием. Он проехал мимо, даже не взглянув на жалких крестьян. Зато его банда держалась попроще. Несколько конных остановились возле Вари и Фондорина, гортанно о чём-то переговариваясь. Феномии у башибузуков были такие, что Варвара Андреевна захотелось зажмуриться, она и не подозревала, что у людей могут быть подобные личины. Внезапно среди этих кошмарных рож она увидела самое что ни на есть обыкновенное человеческое лицо. Оно было бледным, заплывшим от кровоподтёка глазом, но зато второй глаз, карий и полный смертельной тоски, смотрел прямо на неё. Среди разбойников задом наперёд сидел в седле русский офицер в пыльном и изодранном мундире. Руки его были скручены за спиной, на шее почему-то висели пустые ножны от шашки, а в углу рта запеклась кровь. Варя закусила губу, чтобы не вскрикнуть, и, не выдержав безнадёжности, читавшейся во взгляде пленного, опустила глаза. Но крик, а точнее, истерический всхлип, всё-таки вырвался из её пересохшего от страха горла. У одного из бандитов к луке седла была приторочена светловолосая человеческая голова с длинными усами. Фандорин крепко стиснул Варе локоть и коротко сказал что-то по-турецки. Она разобрала слова Юсуф-паша и каймакам, но на разбойников это не подействовало. Один с острой бородой и огромным кривым носом задрал фандоринской кобыле верхнюю губу, обнажив длинные гнилые зубы. Пренебрежительно сплюнул и сказал что-то, от чего остальные засмеялись потом хлестнул клячу на гайкой по крупу, и та испуганно метнулась в сторону, сразу перейдя на неровную рысь. Варя ударила осла каблуками в раздутые бока и затрусила следом, боясь поверить, что опасность миновала. Все так и плыла вокруг. Кошмарная голова со страдальчески закрытыми глазами и запекшейся кровью в углах рта не давала Варе покоя. Головорезы — это те, кто режут головы. Вертелась в голове. Нелепая, пло обморочная фраза. Пожалуйста, без обморока, тихо сказал Фандорин. Они могут вернуться, и ведь накаркал. Минуту спустя сзади раздался приближающийся стук копыт. И Рас Петровича глянул с и шипнул: "Не оборачивайтесь, вперёд". Авария взяла и всё-таки обернулась. Только лучше бы она этого не делала. От бышебузуков они успели отъехать шагов на 200. Но один из всадников, тот самый приотрезанной голове, скакал обратно, быстро нагоняя, и страшный трофей весело колотился по крупу его коня. Варя в отчаянии взглянул на своего спутника. Тот, похоже, утратил всегдашнее хладнокровие, запрокинув голову, нервно пил воду из большой медной фляги. Проклятый шаг меланхолично перебирал ногами, никак не желая ускорить шаг. Еще через минуту стремительный всадник поравнялся с безоружными путниками и вздыбил горячащегося гнедого коня. Перегнувшись, башебузуг сдернул сваренной головы шапку и хищно расхохотался, когда рассыпались высвобожденные русые волосы. «Го -го — Го-го! — крикнул он, сверкнув белыми зубами. — Го-го! — крикнул он, сверкнув белыми зубами. Мрачно сосредоточенный Рад Петрович быстрым движением левой руки стёрнул с головы разбойника косматую попаху и с размаху ударил его тяжёлой флягой по бритому затылку. Раздался тошнотворно сочный звук, во фляге булькнуло, и башибузук свалился в пыль. "Ослаг к чёрту дайте руку, все дво. Гоните его весь дух, не оборачивайтесь". Рубленый сครоговоркой отчеканил Фандорин, опять перестав заикаться. Он помог онемевшей Варе сесть на гнедово, выдернул из сидельного чехла ружьё, и они понеслись вскачь. Разбойничий конь сразу же вырвался вперёд, и Варя втянула голову в плечи, боясь, что не удержится. В ушах свистело, левая нога, не к стати, выскочила из слишком длинного стремени. Сзади грохотали выстрелы, что-то тяжёлое больно штукало по правому бедру. Варя мельком посмотрела вниз, увидела пляшущую пятнистую голову и, сдавленно вскрикнув, выпустила поводье, чего делать ни в коем случае не следовало. В следующий миг она вылетела из седла, описала в воздухе дугу и ухнулась во что-то зеленое, мягкое, хрустящее. Придорожный куст. Тут бы самый раз лишиться сознания, но почему-то не получилось. Варя сидела на траве, держась за оцарапанную щеку. А вокруг качались обломанные ветки. На дороге тем временем происходило вот что. Фондорин лупил прикладом несчастную клячу, которая старалась как могла выбрасывая вперёд мосластые ноги, до куста, где сидело оглушённое падением Варя, оставалось всего ничего, а сзади, в какой-нибудь сотне шагов громыхая выстрелами, катилось с вора преследователей, не меньше десятка. Внезапно сивая кобыла сбилась с алюра, жалостно мотнула башкой, пошла бочком-бочком и плавно завалилась, придавив всаднику ногу. Варя ахнула. Фондорин кое-как вылез из-под силищейся встать лошади и выпрямился во весь рост. Оглянулся на Варю, вскинул ружье и стал целиться в башебузуков. Стрелять он не спешил, целился как следует. И его поза выглядела столь внушительно, что никто из разбойников первым лезть под пулю не захотел. Отряд рассыпался с дороги по лугу, охватывая беглецов полукругом. Выстрелы стихли, и Варя догадалась — хотят взять живьем. Фондорин пятился по дороге, наводя ружье то на одного всадника, то на другого. Расстояние понемногу сокращалось. Когда волонтер почти поравнялся с кустом, Варя крикнула. — Стреляете! Что же вы? — Не оглядываясь, Рад Петрович процедил: "У этого партизана ружьё не заряжено". Варя посмотрела налево, там были башибузуки, направо там тоже маячили конные в папахах. Оглянулась назад и сквозь негустые заросли увидела нечто примечательное. По лугу галопом неслись всадники. Впереди на мощном вороном жеребце, по-жакейски оттопырив локти, скакал, а точнее летел по воздуху, некто в широкополой американской шляпе. Следом догонял иноходью белый мундир с золотыми плечами. Потом в дружной стае поспешал на рысях десяток кубанских казаков, а позади всех, порядочно отстав, подпрыгивал в седле какой-то несусветный господин в котелке и длинном ряду. Реденгочи. Варя смотрела на диковинную кавалькаду как заворожённая, а казаки тем временем за свистали и заулюлюкали. Башабузуки тоже заголдели и сбились в кучку, к ним на выручку торопились остальные, во главе с рыжебородым беком. Про Варю и Фандорина эти ужасные люди забыли, им теперь было не до них. Назревала рубка. Варя вертела головой то туда, то сюда, забыв об опасности. Зарелище было страшным и красивым, но бой закончился едва начавшись. В саднике в американской шляпе он теперь был совсем близко, и Варя разглядела загорелое лицо, бородку аля Луи Наполеона и подкрученные пшеничные усы, натянул поводья, замер на месте, и в руке у него откуда не возьмись появился длинноствольный пистолет. Пистолет Дах, дах выпленул два сердитых облачка и бег в дранном бишмете закачался в седле словно пьяный и стал валиться на сторону. Один из башибузуков подхватил его, перекинул через холку своего коня, и вся арава, не вступая в бой, стала уходить. Мимо Вари и устало опирающегося на бесполезное ружьё Фондорина, вереницы пронеслись и волшебный стрелок, и всадник в белоснежном мундире. На плечах блеснул золотом генеральский погон и ощетинившиеся пиками казаки. Там пленный офицер, крикнул им вслед волонтёр. Тем временем неспешно подъехал последний из чудесной кавалькады цивильный господин и остановился. Погони его, судя по всему, не привлекала. Круглые светлые глаза поверх очков участливо воззрелись на спасённых. "Чатники?" спросил цивильный с сильным английским акцентом. "No, sir", ответил Фандорин и добавил ещё что-то на том же языке, но Авария не поняла, ибо в гимназии учила французский и немецкий. Она нетерпеливо дёрнула волонтёра за рукав, и тот виновато пояснил: "Я говорю, что мы не четники, а русские, и пробираемся к своим". "Кто такие четники?" болгарские повстанцы. "О, видама" На миссис там добродушном лице англичанина отразилось изумление. Однако какой маскарад! Я не знал, что русские пользуют джанчин для эспионаж. Вы героиня, медам. Как вас зовут? Это будет очень интересно для моих читателей. Он извлёк из походной сумки блокнот и вариа только теперь разглядела у него на рукаве трёхцветную повязку с номером 48 и надписью корреспондент. Я, Варвара Андреевна Суворова, и ни в каком изпионаже не участвую. У меня в штабе жених, с достоинством сказала она. А это мой спутник, сербский волонтёр Ираст Петрович Вандорин. Корреспондент с конфузной сдёрнул котелок и перешёл на французский. А прошу прощения, мэнбазель. Шеймус Маклафлин, сотрудник лондонской газеты Daily Post. Тот самый англичанин, который писал про турецкие зверства в Болгарии, спросил у Вари, снимая шапку и кое-как приводя в порядок волосы. Ирландец строго поправил Маклафлин. Это совсем не одно и то же. А они кто? Варя кивнул в сторону, где клубилось пыльное облако и гремели выстрелы. А в шляпе кто? Этот несравненный ковбой сам Мисье Девре? Блестящее перо, любимец французских читателей и козырный туз газеты Revue Parisien. А Revue Parisien? А, да, это парижская ежедневная газета. Тираж 150.000, что для Франции невероятно много, пренебрежительно пояснил корреспондент. Но у моей Daily Post ежедневно продаётся 240.000 номеров. Так-то. Варя помотала головой, чтобы волосы легли получше, и принялась руковом стирать пыль с лица. Ах, судривы подоспели как нельзя более к статье. Вас послало само провидение. Нас притащил сюда Мишель, пожал плечами британец, а точнее ирландец. Он остался неудел, приписан к штабу и бесится от безделья. А сегодня утром башибузуки немного пошалили в русском телу, и Мишель лично кинулся в погоню. А я и девре при нём вроде балонок. Куда он туда и мы? Во-первых, мы старые приятели ещё с Туркестана. А во-вторых, где Мишель, там обязательно найдётся хороший сюжет для статьи, а вон они и возвращаются. И, конечно, как говорят русские, не солоно хлебавши. Почему, конечно, спросила Варя. Корреспондент снисходительно улыбнулся и промолчал. За него ответил Фондорин, до сей поры участие в разговоре почти не принимавший. Вы же видели, мадмозель, что у баши бозуков кони свежие, а у преследователей заморённые. Абсолютно shook кивнул Маклафлин. Варя недобро покосилась на обоих и ж, столкнулись только бы выставить женщину дурой. Однако Фандорин тут же заслужил прощение. Вынул из кармана на удивление чистый платок и приложил к варяной щеке. Ох, а про царапину-то она и забыла. Корреспондент ошибся заявив, что преследователи возвращаются несолно хлебавши. Варя с радостью увидела, что пленного офицера они все-таки отбили. Двое казаков за руки и за ноги везли обмякшее тело в черном мундире, или, не дай бог, убит. Впереди на сей раз ехал Франт, которого британец назвал Мишелем. Это был молодой генерал с веселыми синими глазами и особенной бородой, холеный, пушистый и расчесанный в стороны на манер крыльев. Ушли мерзавцы. "Издали крикнул он и присовокупил выражение, смысл которого Варя не вполне поняла. There's lady here", погрозил пальцем Маклафлин, сняв котелок и вытирая розовую лысину. Генерал приосанился вжлинув на Варю, но тут же поскучнел, что было и понятно: немытые волосы, царапина, нелепый наряд. Свиты его императорского величества генерал-майор Соболев II представился Мишель И вопросительно взглянул на Фондорина, но, раздосадованная генералуом равнодушием Варя, дерзко спросила: "Второй? А кто же первый?" Соболев удивился. "Как кто? Мой батюшка, генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Соболев, командир Кавказской казачьей дивизии, неужто не слыхали?" "Нет, не про него, не про вас", отрезала Варя и соврала, потому что про Соболева второго Герою Туркестана, покорителю Хивы и Махрама знала вся Россия. Говорили про генерала разные. Одни превозносили его как несравненного храбреца, рыцаря без страх и упрёка, называли будущим Суворовым и даже Бонапартом. Другие ругали позором и чистолюбцам, а в газетах писали про то, как Соболев в одиночку отбился от целой орды текинцев, получил 7 ран, но не отступил. Как с маленьким отрядом пересёк мёртвую пустыню и разгромил в 10 раз превосходящее войско грозного Абдурахман-бека, о кое-кто из вареных знакомых пересказывал слухи совсем иного рода, про расстрел заложников и ещё что-то такое про похищенную каканскую казну. Глядя в ясные глаза красавца генерала Варя поняла, про семь ран и Абдурахман-бека чистая правда, а про заложников и ханскую казну Ерунда и навета завистников. Тем более, что и Соболев вновь стал приглядываться к Варе и, кажется, на сей раз усмотрел в ней нечто интересное. «Но какими судьбами, сударыня, вы здесь, где льется кровь?» «И в этом костюме?» «Я заинтригован!» Варя назвалась и коротко рассказала о своих приключениях, чувствуя безошибочным инстинктом, что Соболев ее не выдаст и в Букарешт под конвоем не отправит. Завидую вашему жениху Варвар Андреевну, молвил генерал, лаская Варю взглядом. Вы не заурядная девица. Однако позвольте представить моих товарищей. С мистером Маклафлином вы, по-моему, уже познакомились, а это мой ординарец Серёжа Верещагин, брат того самого Верещагина, художник. Варис мущённо поклонился, худенький миловидный юноша в казачьей черкеске. Между прочим, и сам отличный рисовальщик. А на Дунае во время разведки так турецкие позиции изобразил, просто загляденье. — А где Девре? — Эй, Эвре, давай-ка сюда, я представлю вас интересной даме. Варя с любопытством смотрела на француза, который подъехал последним. Француз, на рукаве повязка корреспондент номер 32, был чудо как хорош, в своем роде не хуже Соболева. Тонкий, с горбинкой нос, подкрученные светлые усы с маленькой рыжеватой спаньолкой Умный серые глаза, глаза, впрочем, смотрели сердито. "Эти негодяи позор турецкой армии", горячо воскликнул журналист по-французски. "Только мирных жителей резать хороши, а чуть бой сразу в кусты". "На месте керим-паши я бы их всех разоружил и перевешал. Успокойтесь, храбрые жеvalье, здесь дама", насмешливо прервал его Маклафлин. "Вам повезло, вы предстали перед не романтическим героем, так не теряетесь. Вон, как она на вас смотрит". Варя вспыхнула и метнула на ирландца сердитый взгляд, но Маклафлин лишь добродушно расхохотался. Зато Девре повёл себя, как подобает истинному французу, спешился и поклонился. "Шарль Девре, к вашим услугам, мадмозель". "Варвара Суворова", приветливо сказала она. "Рада с вами познакомиться, и спасибо всем вам, господа, вы появились вовремя". "А позвольте узнать ваше имя", спросил Девре с любопытством, взглянув на Фондорина. — Эраст Фондорин, — ответил волонтер, впрочем, смотря не на француза, а на Соболева. — Воевал в Сербии, а теперь направляюсь в главный штаб с важным сообщением. Генерал оглядел Фондорина с головы до ног, уважительно поинтересовался. — Поди хлебнули, горе! Чем занимались до Сербии? Поколебавшись, Эраст Петрович сказал, числился по Министерству иностранных дел, титулярный советник. Это было неожиданно. Дипломат. По правде говоря, новые впечатления несколько ослабели изрядный, что уж скрывать, эффект произведённый на Варю её немногословным спутником. Однако теперь она вновь им залюбовалась. Дипломат. Отправившийся добровольцем на войну, это, согласитесь, не часто бывает. Нет, определённо. Все трое были замечательно хороши, каждый по-своему, и Фондорин, и Соболев, и Девре. Что за сообщение? Нахмурился Соболев. Фондорин замялся, явно не желая говорить. Э, — Да бросьте разводить тайны мадридского двора! — прикрикнул на него генерал. — Это, в конце концов, невежливо по отношению к вашим спасителям. Волонтер все же понизил голос, и корреспонденты навострели уши. — Я пробираюсь из Ведина, господин генерал. Осман-паша три дня назад выступил с корпусом по направлению к Плевне. — Что за Осман? Что за Плевна? — Осман-нури-паша. Лучший полководец турецкой армии, победитель сербов. Ему всего сорок пять, а он уже мушир, то есть фельдмаршал. И солдаты у него не чита тем, что стояли на Дунае. А Плевна — маленький городок в тридцати верстах к западу отсюда. Нужно опередить Пашу и занять этот стратегически важный пункт. Он прикрывает дорогу на Софию. Соболев хлопнул ладонью по колену, его конь нервно переступил с ноги на ногу. Эх, мне бы хоть полк. Но я Фандорин не удел. Вам надо бы в штаб к главнокомандующему. Я должен закончить рекогносцировку, а вам выделю конвой до да Царевича. Вечером милости прошу в гости Варвара Андреевна. В шатре у господ корреспондентов бывает весело. С удовольствием, сказала Варя. И болезливо посмотрела в сторону, туда, где положили на траву пленного офицера. Двое казаков присели рядом на корточках и что-то с ним делали. "Тот офицер мёртвый, да?" шёпотом спросила Варя. "Живёхоньк", ответил генерал. "Повезло, чертяки. Теперь 100 лет проживёт. Когда мы бышебузуком на хвост сели, они ему пулю в голову и на учок. А пуляна, как известно, дура. Прошла по касательной, только лоскут кожи сорвала. «Ну что, братцы, перевязали капитана?» — кромко крикнул он казакам. Те помогли офицеру подняться. Он покачнулся, но устоял на ногах, а казаков, хотевших поддержать за локти, упрямо оттолкнул. Сделал несколько дерганых шагов, на неверных того и гляди подломится ногах, и, вытянув руки по швам, прохрипел. «Эге... генерального штаба капитан...» Еремей Перепёлкин, ваше превосходительство, следовал из Зимницы к месту службы в штаб Западного отряда. Назначен в оперативный отдел генерал-лейтенант Кривенеру. По дороге был атакован отрядом вражеской и регулярной кавалерии и захвачен в плен, виноват. Никак не ожидал в нашем тылу. Даже пистолета при себе не было, одна шашка. Теперь Варя рассмотрела страдальца получше. Он был невысок ростом, жилист, каштановые растрепавшиеся волосы, узкий, почти без губы рот, строгие карие глаза. Вернее, один глаз, потому что второго по-прежнему было не видно, но зато во взгляде капитана уже не было ни смертной тоски, ни отчаяния. — Живы и славно! — благодушно сказал Соболев. — А без пистолета офицеру нельзя, даже штабному. «Это все равно, что даме на улицу без шляпки выйти. За гулящую сочтут!» Он хохотнул, но, поймав сердитый Варин взгляд, поперхнулся. «Ха! Пардон, мадемуазель!» Генералу подошел лихой урядник и ткнул пальцем куда-то в сторону. «Ваше превосходительство, кажись, Семенов!» Варя обернулась и ее замутила. У кустани весь откуда появился бандитский гнедой, на котором давеча она так неудачно скакала. Кнедой, как ни в чём не бывало, щипал травку, а на боку у него попрежнему покачивалась тошнотворная подвеска. Собалев спрыгнул на землю, приблизился к коню, скептически прищурившись, повертел кошмарный шары. Так и этот, разве ж это Семёнов, усомнился он. Врёшь, не читайло. У Семёнова лицо совсем другое. Да как же, Михаил Дмитрич, загречил свой рядник. Вон и ухо рваное, и вот гляньте, Он раздвинул в мертвой голове фиолетовые губы. — И зуба переднего опять же нет. — Точно, Семенов! — Пожалуй! — задумчиво кивнул генерал. — Эк его перекорежило! — Это Варвара Андреевна Казак из второй сотни, которого нынче утром похитили месхитинцы Даутбека, — пояснил он, оборачиваясь к Варе. Но Варя не слышала. Земля и небо совершили кульбит, поменявшись местами, и Девре с Фондориным едва успели подхватить обмеркшую барышню